Зелёное утро. Декабрь 2032 года. Когда солнце зашло, он присел возле травы и приготовил нехитрый ужин. Потом, отправляя в рот кусок за куском, и задумчиво же я слушал, как потрескивает огонь. Миновал ещё день, похожий на тридцать других. С утра пораньше вырыть много аккуратных ямок. потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас с кованой свинцовой усталостью он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим. Его звали Бенджамин Дрискл, ему был 31 год. Он хотел одного, чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух, больше воздуха. Пусть растут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 Я сажаю дубы и вязы, и клёны, и всякие другие деревья, осины, каштаны и кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для лёгких. Только подумать, когда все эти деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода. Вспомнился день прилёта на Марс.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 «Я останусь здесь!» Его оставили в покое. Он лежал, дыша, словно рыба на песке, и думал. «Воздух! Воздух! Воздух! Они хотят меня отправить отсюда из-за воздуха!» И он повернул голову, чтобы поглядеть на холмы и равнины Марса, присмотреться. И первое, что увидел... «Куда ни глянь, сколько ни смотри!»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 Дождь длил непрерывно два часа, потом прекратился. Высыпали чисто вымытые звезды, яркие как никогда. Бенджамин Дрискл достал из пластиковой сумки сухую одежду, переоделся, лёг и счастливый уснул. Солнце медленно взошло между холмами.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 Для вас читал Мещеряков Артём. Подписывайтесь на мой кабинет на сайте Акнига, на мой телеграм и ютуб. Я желаю вам приятных будущих путешествий в неизведанные фантастические миры.